Бабур согласно кивнул головой. Но когда он представил Ханзаду бегим рядом с Ахмадом Танбалом, сердце его сжалось болезненно. Никакого соответствия, никакой общности душевной. — Вы согласны, матушка? — спросил он. Кутлук Негор Ханум тяжело вздохнула. — А где иной выход? — ответила она вопросом на вопрос. — Ханзада достойная венценосных женихов. Но... Надежных нету в наше смутное время. Мы с вашим дядей порасспросили, поразузнали. Бек Ахмат Танбал из очень знатного рода. Прадед его был султан, был родственником самому Чингисхану. Его старший брат Бек Тилба ныне в Ташкенте первый визирь у вашего дяди хана Махмуда. Если Бек Ахмат станет нашим зятем, то через своего старшего брата он приблизит вас к вашему дяде хану Махмуду. Да и вообще, такой влиятельный бег со всем своим родом, мукерами, под вашим крылом — большое подспорье. «Истинно так!» — воскликнул Досбек с глубоким убеждением. Бабур пожал плечами, не зная, что ему сказать. Юноша даже застеснялся. Сестра старше его на пять лет что эта матушка и старый бег хотят втянуть его в этакое трудное дело. «Такой брак хороший и для самой бегим», — продолжил Дустбек. «Выйдет замуж за какого-нибудь венценосца, окажется вдали от матери, от защиты и покровительства любимого брата, нашего повелителя». «Гораздо лучше будет и мне, раз она будет рядом», — опять перебила кутлу книгор «Ханзада моя первая дочь, советчица моя». Выйдет замуж здесь, так будет перед глазами. Я не почувствую одиночество Бабур подумал, что видно, многое из того, что не приходит в голову ему, знает мать. Решительно сказал. — Коли матушка согласна, то и делу конец. Дустбек обрадовался. — Истина так, повелитель мой, истина так. Недаром говорят, мать согласна и Всевышний согласен. А Кутлукни Горханум не радовалась. Почему? Бабур спросил, а как сама Бегим? Кутлукни Горханум после тяжелого молчания сказала, выдав причину своего дурного расположения духа. Бегим не согласна. Когда узнала, долго плакала. В таких случаях девушки всегда плачут, усмехнулся Али Дузбек перестаньте бег вдруг раздражившись воскликнула кутлу книгу архану перестаньте меня очень беспокоит настроение ханзады беггим бабуржан мать говорил теперь подавлено тихо я случайно услышала страшные ее слова она хочет покончить с собой что делать что делать не знаю я как воскликнул бабур Старый Бек не стал, однако, отмалчиваться. «Ваша сестра любит вас больше жизни, повелитель», — сказал он. «Вам она не сможет отказать. Вместе с вашей уважаемой матушкой мы пришли к вам с просьбой пригласить к себе Ханзаду Бегим и поговорить с ней. Ради интересов государства сестра ваша должна дать согласие. Высокородный Бек Ахмат прислал сватов. Вместе со всем своим родом он ожидает вашей милости. Отказ сделает их вашими врагами. К тому же наша повелительница права. Будет еще три-четыре года сидеть дома, бегим, ваши недруги распространят слухи, мол, жениха не найдут для этой старой девы. И слухи эти вашей семье нанесут вред. Если Ханзада-бегим желает вам добра, она должна согласиться, должна. Бабур, зажав голову в ладонях, потерянно молчал. С таким делом он сталкивался в своей жизни в первый раз. Если б чужая была, а то родная, кровная сестра. Бабуру даже неловко заводить с ней этакий разговор. Но, с другой стороны, мать ждет его помощи. Ждет помощи, а сестра вон покушается на собственную жизнь. Какой грех великий может совершиться? — Что ж, — сказал наконец Бабур, так ничего и не решив для себя. — Пусть Бегим придет ко мне. Я поговорю с ней наедине. Ханум быстро встал с места. — Сейчас, сейчас я пришлю ее к вам. Дузбек улыбнулся, обнажив редкие зубы. — Повелитель, ваше решение — закон для всех. И сделал каменное лицо как бы призывая Бабура к твердости. И вот они наедине вдвоем. Бабур медленно перелистывает книгу на маленьком шестиногом столике, инкрустированном перламутром, не замечая, что свет от двух светильников на подставках не доходит до ее страниц. Ханзада-бегим в однотонно-желтом платье сидит на курпаче с видом больного человека. «Что с вами, бегим?» — начал было Бабур. «Повелитель, я жду помощи и защиты». По грустному лицу Ханзады прокатилась слезинка, но голос звучал твердо. Опять Бабур почувствовал, как стиснулось его сердце. Не мог видеть, как плачут женщины. Мало, что ли, было тех сложностей, которые взвалила на него судьба венценосца, борца за единый маверанахр. Бабур с искренним огорчением сказал. «Я сам нуждаюсь в помощи. Я сам ищу выхода из того положения, бегим, в котором сейчас нахожусь. Дела одно труднее другого сыплются на голову. Вы хотите загнать меня совсем в тупик своими слезами?» Быстро вытерев слезы, Ханзада постаралась взять себя в руки. «Моя мерзада!» «Я слышала...» Будто Ахмад-Танбал в горах отрезал головы убитым пастухам и привез целый хурджун отрезанных голов. Бабур вспомнил окровавленную голову еще без усого человека и вздрогнул. «Войны без убийств не бывает», — он старался успокоить больше себя, чем сестру. «И наших воинов убили». «Я мечтала прожить свою скромную жизнь», Вместе с просвещенным человеком. Руки Ахмада Танбала в крови. Он убийца. Повелитель мой, неужели вы считаете его достойным для меня? Джигита, равного вам по достоинствам, может быть, нет во всем мире. Однако мать, наверное, сказала вам о причинах. Я также вынужден просить вас. Ханзада-бегим, глядя на слабый свет горящих свечей, представила себе вдруг Ахмада-танбала, его нескладную фигуру, голое безбородое лицо, подумал о том, что придется спать с ним в одной постели, брезгливая дрожь прошла по всему телу. «Я боюсь этого бека. Не бойтесь ничего, бегим. Я никому не позволю причинить вам даже капельки зла». Но вашу сестру насильно выдают за такого за такого отвратительного человека. Какое же зло больше и непоправимей? Твердость оставляла Бабура. Зло. Сама судьба злая. Я целые дни с людьми, которых не люблю. Меня вовлекают в дела, которых я не хочу. Но думаю об интересах нашего государства, нашего «Мавераннахра!» «И заставляю себя!» Оба, будто не слушая друг друга, говорили каждый о своем. Хотя Ханзада Бегим лучше понимала брата и сильнее жалела его. Она вдруг вспомнила, с какой любовью нянчила брата, когда тот был совсем маленьким. «Бабурджан, мой единственный брат, единственная моя защита!» Я ради вас не пожалею жизнь Я бы согласилась пойти за Ахмата Танбала ради вас. Но я хорошо знаю ваше чуткое сердце. Коли я всю жизнь буду несчастной, то впоследствии оно будет страдать больше, чем мое собственное. Но я молю Бога и верю, что вы не будете несчастны. Если я выйду замуж за этого человека, вся жизнь моя пройдет в муках, бабурджа поверьте. Ну, а интересы Маверанахра и Венценосец — человек. Он живет лишь один раз. Мы должны прислушиваться и к своему сердцу. Чистое сердце никогда не обманет. Ханзада Бегим говорила так искренне, горячо, порывисто, что огонь ее сердца перекинулся и в душу Бапура. Безжалостные беки обязанности перед государством, расчеты на укрепление власти. О, какая все это холодная зима! Ханзада Бегим плавила этот лед, и душа Бабура оттаивала. К ней опять возвращалась теплота весны, свобода юности, и от облегчения щемило в груди. Ханзада Бегим говорила со слезами на глазах.